Кроме того, ему казалось, что он где-то уже видел это лицо. Такими же были лица, некогда с тупым восхищением, взиравшие на него в Галилее. Быть может, молодой человек, один из тех, кто тогда приветствовал его возгласами «Марин, Марин?», полковник Павлин, еще попытался сказать какие-то дружелюбные разумные слова. «Мы не можем разойтись так, господа», – просил он. «Предложите нам другие условия, которые были бы приемлемы». Доктор Амрам шепотом посовещался со своими двумя спутниками, затем все еще на своей тяжеловесной латыни он вежливо, но очень громко заявил. «Хорошо, мы можем предложить другие условия. Выдайте нам тех, кого мы считаем виновными, и мы примем ваши условия». «А кто эти люди?» – недоверчиво спросил полковник Павлин. «Это», – отвечал доктор Амрам, – «человек по имени Агриппа, бывший царь иудейский». Женщина-береника, бывшая принцесса иудейская, и Иосиф-влавий, бывший священник первой череды. «Жаль», — отозвался полковник Павлин, и римляне уже повернулись, чтобы идти. В это мгновение с городской стены долетел визгливый крик «Попади вы, Иосифа!» и одновременно с ним уже полетела стрела. Иосиф успел увидеть, как стрелки на стене рванули назад, затем Иосиф упал. Стрелял тот самый молодой человек с тупым фанатичным лицом. Стрела попала Иосифу в предплечье. Его сразило скорее волнение, чем выстрел. Принц Тит был чрезвычайно раздосадован плачевным исходом мирных переговоров. Эта женщина виновата в том, что он решился на такой нелепый шаг. Она лишает его ясности мысли. Она сбила его с намеченного пути. Он должен воспользоваться этим случаем и довести дело с Береникой до конца. Какое она поставила ему условие? «Если к тому времени, когда римляне войдут в Иерусалим, роща в Текуа будет еще зеленеть, пусть Тит делает тогда из дерева моих пиней свадебную кровать». Условие выполнено. Что он возьмет Иерусалим, в этом не может быть теперь никакого сомнения. Он приказал капитану Валенту, коменданту Текуа, срубить в роще три пинии. Кровать может быть готова сегодня вечером. Сегодня он поужинает с Береникой наедине. Ждать дольше он не желает, и он послал людей за кроватью. Оказалось, что кровати нет. Рощи пиней уже не существует. Приказ принца не мог быть выполнен. Тит разбушевался. Разве он совершенно ясно не повелел беречь рощу? Да, Валент приказ получил, но когда не стало хватать дерева для окопов и валов, маршал Тиберий Александр отдал обратное распоряжение. Капитан Валент колебался, переспрашивал. Он может предъявить письменное распоряжение маршала, срубить рощу вопреки первому приказу. В чертах принца, когда он это услышал, произошла грозная перемена. Вместо ясного сурового лица солдата выступило лицо потерявшего разум, беснующегося подростка. Он вызвал к себе Тиберия Александра, рычал, шипел. Чем безудержнее бушевал он, тем холоднее становился маршал. Он вежливо заявил, что существует строжайший указ, подписанный и принцем, об обязательной доставке в лагерь всего дерева, какое только удастся добыть. Нужды войны важнее нужд отдельного человека. Во всех походах, которыми он когда-либо руководил, он всегда держался того же правила и не допускал исключений. Принц не знал, что возразить. Этот человек прав но он ему противен, да и сам он себе противен. Жестокая боль охватила тисками его лоб и затылок. Все вокруг померкло. Он любит Беренику, он должен довести дело до конца, и он его доведет. Береника шла через Иерусалимский лагерь, прекрасная и спокойная, как всегда. Но под внешним спокойствием кипела буря. Она считала дни, проведенные в Кесарии, без Тита. Она не хочет сознаться, но ей не доставало его. С тех пор, как он во главе армии, он уже не добродушный юноша с мальчишеским лицом, он мужчина, он полководец, весь отдавшийся своей задаче. Она твердит себе, что находится здесь с ним ради Иерусалима, но она знает, что это ложь. И вызванная Титом, она радостно отправилась в лагерь. Но когда она увидела окрестности Иерусалима, ее Иерусалима, радость угасла. Роскошная местность была словно изъедена саранчой. Плодовые рощи, оливковые деревья, виноградники, загородные дома, богатые склады на Масличной горе – все было уничтожено. До ужаса оголено, вытоптано превращено в пустыню.